Мы вместе с дядей сайлосом зашли на почту за Сидом, но, как я и полагал, там его не оказалось. Старик получил какое-то письмо. Потом мы подождали еще немножко, но Сид так и не пришел. Тогда старик сказал, «Поедем-ка домой. Сид вернется пешком или на лодке, когда ему надоест шататься, а мы поедем на лошади».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 Совсем рехнулся, говорю. Так с начала и сказала. И потом говорила, и сейчас говорю, и всегда буду говорить. Этот негр совсем полоумный, чистый, на выходу на ссор, говорю. А лестница из тряпок, сестра Гочкис, перебила старуха демрел Ну для чего она ему понадобилась, скажите на милость. Вот это самое я и говорила о сей минуту, сестре Отербек. Она вам может подтвердить. А веревочная-то лестница говорит. А я говорю, вот именно, на что она ему говорю? А сестра Оттербек и говорит. А как же все-таки этот джорнов туда попал? И кто прокопал эту самую дыру? И кто? Вот это самое я и говорю, брат Пенрод. Я только что сказала. передайте ко мне блюдце с патокой. Только что я сказала сестре Данлэп. Вот только сию минуту. Как же это они ухитрились втащить туда Жорнов, говорю. И ведь без всякой помощи, заметьте, никто не помогал, вот именно. Да что вы, говорю, как можно, чтоб без помощи, говорю, кто-нибудь да помогал, говорю, да еще и не один помогал, говорю, этому негру человек двадцать помогали, говорю. Доведись до меня, я бы всех негров тут перепорола до единого.